Глава 17. На прорыв. Угловатый массивный бронекорпус покоился на широченных гусеницах. В верхней части корпуса была массивная башня, увенчанная двумя чудовищными 152-мм стволами. Наверху этой чудовищной башни находилась еще одна башенка со спаренными зенитными скорострелками. По виду он напоминал помесь КВ-2 и генерал Ли, но только в современном исполнении. Толщина брони и массивность шестидюймовых орудийных стволов напоминала обращик советского танкостроения, а двухуровневое размещение артиллерии – американский. Йен Лу Ёнг, китайское божество царства мертвых, правитель девяти адов, обрел стальную плоть и оружие, о котором и не мечтали древние. Это была новейшая разработка китайской танковой промышленности, сочетавшая в себе боевую мощь огненного дракона и защищенность с подвижностью тип 99G. Всего этих танков китайская тяжелая промышленность успела наклепать не так уж и много, но даже один Йен Йонг стоил целого танкового взвода, а то и роты. Йен Лу Йонг создавался для безумных ядерных атак на просторах суровой пустыни Гоби, И ему было тесно здесь, на улицах и площадях китайской столицы. Вот и сейчас массивный силуэт, увенчанный двумя чудовищными стволами на угловатой башне, перекрыл улицу. Черный дым стлался над огромными гусеницами. багрово алые оцветы пламени играли на его серо-черной броне. Мелко раздробленная бетонная крошка медленно оседала седыми космами на броню. Олегу Демину стало страшно. Именно такой Йен Лу Йонг Поразил его БМПТ-2 тогда, в пустыне Гоби. Чудовищный удар, душераздирающий скрежет и треск разламывающейся сверхпрочной броневой стали. А потом страшная тишина небытия, из которого его с трудом вернули, сшив буквально по частям талантливые врачи в Комсомольске-на-Амуре. На мгновение на Олега Демина снова обрушиваются страшные воспоминания. Снова перед глазами вспышка пламени на дульном срезе правого орудия правителя Девятиадов. Чудовищный удар 152-мм китайского снаряда с бронебойно-подкалиберным сердечником срабатывает комплекс активной защиты, выстреливая в направлении китайского снаряда картечные заряды. Но разве могут они нанести какой-либо вред таранищий воздух стальной болванке? Сокрушительный удар сотрясает сорокотонную боевую машину. Блоки активной брони подрываются все разом, ослабляя, смягчая противокумулятивной подушкой чудовищный удар, затормозив хоть немного скорость китайского снаряда. Лобовая многослойная броня высокозащищенного модуля боевого отделения деформируется, стонет от чудовищных нагрузок. С оглушительным треском лопаются и рвутся верхние бронелисты. Вылетают заклепки. Толстая броня раскаляется от чудовищной кинетической энергии снаряда, и полковник чувствует ее своей кожей, своими обнаженными нервами. Сколько же раз гвардии полковник Демин просыпался с хриплым скриком, в холодном поту увидев в кошмарах этот страшный призрачный силуэт. И пламя, смертоносное пламя, бьющее из чудовищных шестидюймовых стволов правителя девяти адов. А теперь в панораме командирского прицела гвардии полковник Олег Демин ясно видел воплощение своих ночных кошмаров. Электронная оптика делала изображение еще более контрастным и четким, отфильтровывая визуальные помехи в виде пыли и дыма. Серый-черный бронекоробка перегородила единственный путь отхода. Шевельнулась чудовищная двурогая башня. Правитель девяти адов, китайский бог смерти, готовился пожать свою кровавую жатву. Но Олег Демен был не один – За спиной гвардии полковника, командира полка, хозяин тайги, были его люди. И ради них командир был готов сражаться до последнего. Ради них он готов был перебороть свой самый страшный, самый сокровенный кошмар, тот, который чуть не лишил его жизни. Все это пронеслось в уме Олега дёмина за пару мгновений. Всего за пару ударов сердца «Сука железная! Механик-водитель, жми вперед на всю железку!» «Наводчик! Стрельба ракетами по моей команде! Кумулятивная! И сразу же термобарическая! Поехали!» Командирская БМПТ-2, взрыв стальными траками гусенец щебень и мелкие бетонные обломки, рванулась вперед. Бить нужно было только наверняка. Давать китайскому супертанку возможность сделать выстрел первым – самоубийство. Силуэт правителя девяти адов заполнил всю панораму прицела гвардии полковник навел перекрестье прицела, сразу вспыхнувшее красным под башни, чтобы гарантированно обезглавить своего смертельного врага. Огонь! И тут же практически одна за другой ударили сверхзвуковые молнии противотанковых ракет «Атака ТМ-2». Жаль, что аналогичные боеприпасы с электрокинетической начинкой были потрачены на огненного дракона. Но и те, что остались, не подвели. Управляемая по лазерно-командной линии тандемно-кумулятивная ракета попала точно под скос башни. Лидирующий заряд проторил дорогу основной сверхплотной кумулятивной струе, которая огненной иглой пронзила китайского бронированного монстра. А спустя полсекунды огненный шар термобарического взрыва окутал правителя девяти адов. На этот раз Йен Лу Ёнг попал в свои законные владения. А как можно было назвать локальную область горения аэрозольно-воздушной смеси с температурой более 7000 градусов Цельсия? Китайский супертанк содрогнулся от мощного взрыва внутренней детонации. Детонация боеукладки вырвала напрочь массивную угловатую башню с двумя дюймовыми орудиями с погона и отбросила ее на добрый десяток метров. Все вокруг поверженного правителя девяти адов горело. Огненные блики адского пламени плясали в широко раскрытых глазах Олега Демина. Гвардии полковник испытывал какое-то звериное, доселе неведомое чувство победы над смертельным врагом. Враг этот был повержен. Никто и ничто теперь не остановит победителя. «Вперед!» Низкий сдавленный рык мало напоминал приказ. Но сейчас его поняли все, потому что и сами вдруг упали с эволюционной лестницы из века 21-го в дикую кровавую эпоху мамонтов и саблезубых тигров. За улицей, которую перегородила обгоревшая стальная коробка с покоробившимися от чудовищного жара листами брони, начинался широкий проспект. — Тяжелые бронетехники разойтись по фронту! — скомандовал гвардия полковник Демин. — Быть внимательными! Предполагается огонь из верхних или подвальных этажей домов скрежеща стальными траками гусениц и ревя дизелями, боевые машины поддержки танков и тяжелые танки прорыва развернулись на более-менее просторном оперативном пространстве. И вовремя. В лоб из флангов на русскую штурмовую группу обрушилась китайская бронетехника вместе с пехотой, вооруженной противотанковыми гранатометами, ракетными комплексами, а то и просто ручными гранатами и бутылками с зажигательной смесью. Атаку возглавили еще два йен лу но благодаря умелому и оперативному командованию гвардии полковника Демина ракетные залпы нескольких боевых машин поддержки танков отправили правители «Девяти Адов» по месту прописки. У некоторых БМПТ-2 еще оставались атаки ТМ-2 с электрогенетическими боеголовками, и они пришлись весьма кстати. Да и тяжелые атомные танки прорыва Т-100 явили подавляющую мощь своих 140 миллиметровых пушек, в необитаемых огневых башнях модулях. Но остальную бронированную мелочь китайцев – танки тип 90, тип 88 и тип 59 – выбивали сосредоточенным огнем БМПТ и боевых машин пехоты. Правда, борьбой тет-а-тет -тет с китайскими бронированными монстрами дело как раз и не ограничилось. Здесь наличествовала просто хреново прорва пехоты, причем как элитных частей, так и наспех подготовленных ополченцев. Атаки на русскую штурмовую группу велись со всех сторон – по фронту из тыла, с флангов, из подвалов домов и верхних этажей все тех же чудом уцелевших строений. Именно тут и проявился весь боевой универсализм самой концепции боевой машины поддержки танков. Т-100, хоть и обладавшие мощной многослойной броней и противокумулятивными экранами, все же выглядели как слоны в посудной лавке. Боевые машины пехоты БМП-3М и самые современные БМП-4 сочетали весьма высокую огневую мощь и маневренность, но им как раз и не хватало мощной бронезащиты. А вот бмпт 1 и особенно бмпт 2 стали идеальными бронеединицами для тотальной войны в городских стесненных условиях. Высокая маневренность более чем 40-тонной махины, многослойная броня, противокумулятивные модули, комплексы активной защиты «Арена-Э» и «Колизей» делали боевые машины поддержки танков стойкими даже к ураганному огню с ближних дистанций, причем в круговую. А огневая мощь, особенно БМПТ-2, просто потрясала и не переставала удивлять. Орудие 2А-70, которая также являлась и пусковой установкой для противотанковых управляемых ракет, имело селективное выборочное боепитание. Автомат заряжения позволял вести огонь с темпом 10 выстрелов в минуту, а произвольный — в зависимости от поставленной огневой задачи. В боекомплект пушки 2А-70 входило несколько типов боеприпасов. Осколочно-фугасный ЗОВ-17, бронебойно-подкалиберный ЗБМ-25, и выстрел зуб 110 с противотанковой управляемой ракетой 9М117 «Аркан». Они позволяли поражать практически все типы целей на поле боя. Но особенно эффективными в этой ситуации оказались шрапнельные снаряды повышенной мощности ЗУШП-24. Они буквально выкашивали пехоту, а также уничтожали и легкую бронетехнику за счет повышенного могущества взрывчатой начинки. Они были созданы уже после начала войны с Китаем специально для массированного уничтожения живой силы противника в ответ на использование нуак, массированных и прямолинейных атак полуобученной пехоты. Огневая мощь русской бронетехники оказалась подавляющей. Даже фанатичные китайцы вынуждены были отступить, понеся чудовищные потери в живой силе и технике. Их натиск просто захлебнулся собственной кровью. Весь проспект был запружен остовами сгоревших танков-бронетранспортеров, а тела китайских пехотинцев были просто навалены кучами. У гвардии полковника Демина потерь было на порядок меньше. Одна подбитая БМП Т-1, четыре БМП Т-3 и одна огнеметная самоходка ТОС-1А а буратина Кумулятивная граната неизвестного китайского храбреца попала прямо в двадцатизарядный пусковой блок термобарических ракет, возвышающийся над танковым корпусом. Огненный вихрь разметал обломки в радиусе двух десятков метров. Поврежденную БМПТ-1 после эвакуации легкораненного экипажа пришлось взорвать самим, чтобы она не досталась китайцам. А неподвижно стоящие БМП-3 наши саперы превратили в настоящие мины-сюрпризы. Так что и после славной гибели русские боевые машины пехоты сослужат службу находящимся в строю стальным собратьям. Но на подходе были новые силы китайцев во главе с самыми современными их танками, тип 99G. Боевые машины поддержки танков вовсю крутили своими необитаемыми башнями-модулями, извергая огонь из стволов спаренных пушек. Гранатометы в надгусеничных полках тоже исполняли симфонию смерти, заливая ближние подступы зажигательными снарядами и густо усеивая окрестности каленым железом осколков но выстрелы боевых машин звучали все реже и короче. Боекомплект практически у всех был на исходе. Яростный накал уличного боя с превосходящими силами китайцев потребовал высочайшей огневой плотности, и он же забрал для этого большую часть боеприпасов. «Экономить снаряды! Бить только наверняка!» Бронетехника китайцев была перебита, но и русские снова понесли потери. В одну из БМП-3 врезался ее китайский клон. Удар оказался сильным, но вреда больше причинили китайской БМП. Наша машина была вдобавок ко всему оснащена специально для нее разработанными блоками активной динамической защиты, так что и пострадала она меньше. Блоки инициировались, смягчив удар для нашей и причинив дополнительный ущерб китайской БМП. А оголтелые китайцы все перли и перли, словно тараканы из подвальных щелей, развален разбитой канализацией. Гвардии полковник Олег Демин уже сорвал к чертям голос, отдавая команды механику-водителю и наводчику-оператору. А ведь еще он руководил и боем всего подразделения в целом. Несколько раз в их БМПТ-2К умудрились попасть из противотанковых гранатометов. Но противокумулятивная активная броня не подвела направленными взрывами, разрушив смертоносные кумулятивные струи однако китайцы образовали здесь настоящее живое море они горели решимостью не пропустить русские боевые машины обратно живое и очень опасное море накатывало и отступало оставляя на броне соленые брызги красного цвета командир китайцы прут а у нас боеприпасов почти полный ноль держитесь славяне будем хитрить хитрости вправду оказалась дьявольской на боевых машинах поддержки танков На тяжелых танках прорыва и боевых машинах пехоты были установлены комплексы активной защиты «КАЗ-Арена» и более совершенный «Колизей». Они представляли из себя компактный радиолокатор, датчик цели и выстреливаемые навстречу летящим вражеским снарядам специальные картечные заряды, перехватывающие бронебойно-подкалиберные и кумулятивные боеприпасы на подлете и уничтожающие их. «КАЗ-Арена-Э» и «Колизей» отличались высокой эффективностью и быстродействием. Весь цикл перехвата от обнаружения цели до ее уничтожения занял всего лишь 70 миллисекунд. А еще через 0,2 секунды система уже снова была готова к работе. Но сейчас комплексом активной защиты предстояло действовать не против противотанковых боеприпасов, а по гораздо более экзотической цели. «Делай, как я!» – передал в эфир гвардии полковник Демин. «Механ, жми вперед!» БМПТ-2К сходу врубилась в самую гущу китайской пехоты. Все остальные боевые машины тоже рванулись вперед. Танкисты думали, что их командир хочет передавить китайцев стальными гусеницами. И все же недооценили гвардии полковника. Вломившись в самую гущу атакующей китайской пехоты, Тёмин переключил использование комплекса активной защиты в ручной режим и нажал боевую кнопку. Расположенные на броне обитаемой башни модуля устройства отстрела снарядов-перехватчиков выбросили в разные стороны закругленные стальные цилиндры со шрапнелью внутри. На расстоянии 4-5 метров противоснаряды взорвались, извергнув из себя тысячи стальных шариков. По незащищенной пехоте они произвели действие газонокосилки, разметав ряды китайских ополченцев. Слитными подрывами комплексов активной защиты танкисты Олега Дёмина выиграли некоторое время и сумели снова перехватить инициативу на поле боя. К тому же и боеприпасы сэкономили, с которыми и действительно было уже туговато. Механизированной штурмовой группе гвардии полковника Олега Дёмина приходилось нелегко, но в самый трудный момент, когда накал боя достиг своего апогея, неожиданно для русских танкистов с неба пришла долгожданная помощь. Низко прижимаясь к земле и петляя меж высотных зданий, над полем боя появилась целая эскадрилья. Три звена противотанковых суперштурмовиков Су-39Т под прикрытием звена Пакфайров. «Медведь, я Суперграч-1. Выполняем ваше прикрытие. Обозначьте себя дымами». «Я Медведь, прием, вижу вас. Обозначаю себя оранжевым дымом. Всыпьте этим тварям». Танкисты и пехота выбросили дымовые шашки и зажгла пирофакелы «Да и мы наблюдаю. Могу работать». В кабине головного Су-39Т летчик с непроницаемой зеркальной пластиной светофильтров на лице отклонил ручку управления самолетом и двинул педаль руля поворота. Ведущий противотанковый штурмовик лег на крыло, доворачивая на боевой курс. Россыпь красных ромбиков на прицельном индикаторе на фоне лобового стекла кабины указывала цели, взятые на автосопровождение комплексом «Шквал». «Режим земля. Пуск разрешен», — сообщил приятным женским голосом речевой информатор. В наушниках лётного шлема раздался тоновый сигнал. Камэск прищурился под тёмной пластиной светозащитного забрала и нажал гашетку на ручке управления самолётом. Из-под крыльев вырвались огненные самонаводящиеся стрелы сверхзвуковых противотанковых ракет «Атака». Каждый Су-39Т нес на пилонах два блока по восемь таких ракет. Удар русских штурмовиков был неотразим и точен. Самонаводящиеся ракеты с тандемно-кумулятивными боеголовками срывали башни с китайских «Абрамсов», которые пытались атаковать бронетехнику гвардии полковника Демина пронзали их стальную шкуру бронепрожигающими иглами. С первого же захода было сожжено около десятка тип 99G. Остальные стали неуклюже маневрировать, отстреливая гранаты с аэрозольными зарядами. Но для русских ракет, снабженных лазерно-командной системой наведения с ориентированием в луче лазера, облака помех помехой не были. Но навстречу русским штурмовикам, ударили зенитные ракетно-артиллерийские самоходки PGZ-95. «Я — Суперграч-1! Противозенитный маневр!» Русские бронированные суперштурмовики выполнили маневр уклонения, рассыпав по небу искры пылающих ярким магниевым пламенем тепловых ловушек. Очереди 25-мм скорострельных пушек прошли мимо. Но вслед самолетам с шипением ушли зенитные ракеты с тепловым наведением «Дзенвей-2» копии русской «Зур» и «Гладин». Но эти ракеты были не чета тем, что стояли на вооружении «Тунгусок» и «Панцирей». Те оснащены помехозащищенной радиолокационной головкой самонаведения, а китайские были с тепловым наведением и с существенными ограничениями по дальности и высоте поражаемой цели. Фактически, они мало чем отличались от таких же ракет, только запускаемых из ПЗРК. Русские суперштурмовики без особого труда ушли от них, И с разворота ринулись в повторную атаку. Снова огненные стрелы высокоточных противотанковых ракет атака сшибали башни китайских бронированных монстров тип 99G. А Су-39 третьего звена вплотную занялось зенитками. Еще один заход. Теперь в ход идут бортовые двуствольные скорострельные 30 миллиметровые пушки ГШ-32, расположенные под фюзеляжами штурмовиков. Их огонь подобен всепожирающему дыханию дракона. Очереди бронебойных и осколочно-фугасных снарядов буквально перепиливают китайские бронетранспортеры с пехотой, выкашивают солдат Поднебесный. — Я Суперграч-1, работу закончил. Всем грачам сбор и возврат на точку. — Вас понял, Суперграч-1, выполняю. также стремительно, как и появились, противотанковые штурмовики с красными звездами на высоких острых килях покинули разгромленное поле боя. Наступила оглушающая тишина. Но гвардии полковник Демен расслабляться не собирался. Пользуясь паузой между огневыми столкновениями, он тут же провел блиц-совещание между командирами своих подразделений. Пользуясь минутной передышкой, русские саперы совершили настоящее минное чудо. Теперь в развалинах ждали китайских солдат и ополченцев противопехотные выпрыгивающие мины «Лягушки ОЗМ-3» и «ОЗМ-4». Нажимные мины ПМН были присыпаны землей и прикрыты строительным мусором. Растяжки, мины ПОМС-2М и обычные гранаты Ф-1 перегораживали тесные тропы и проходы в завалах. Тут же поджидали врага и спецназовские мины направленного действия МОН-50 и МОН-200. Последняя крепилась на деревьях, а ее вогнутая часть, формирующая при взрыве поток осколков, направлялась в сторону предполагаемого выдвижения противника. Для китайских бронетранспортеров и иной техники были приготовлены самые надежные и эффективные советские противотанковые мины М4. Так что теперь преследующие китайские части ждала весьма незавидная участь. Вскоре механизированная штурмовая группа снова начала форсированный марш к своим позициям, а позади нее раздавались взрывы мин. Они действительно стали сюрпризом для остатков китайских войск которые рискнули преследовать русскую бронетехнику.